Глава 35. Невидимка бесчинствует. По случаю безвременной кончины полицейского начальника вино лилось рекой, и где-то хаос шевелился. Завели граммофон. Исполняемый на бис Боже царя храни из уст террориста звучало особенно зловеще. Юсси не привык к пирам столовой, а графиня не имела обыкновения пировать на кухне. Поэтому Савенков и Воглив показали себя истинными либералами и мобильными космополитами. Перемещаясь туда, сюда и на двор, чтобы выпить с Михелем, они жрали в два горла и к середине дня наклюкались до положения РИЗ. Когда пришла Ада Зальцберг подпольщики утратили всяческую конспирацию. Усы Савенкова топорщились, как у бешеного лиса. Котелок сидел на голове криво, было заметно, что он неоднократно падал в грязь. Развалившись на скамейке под соснами, он держал в правой руке бутыль крымского хересу, левой же обхватил Воглева за плечи, притягивал его к себе и глумился. Я вас насквозь вижу, Антон Аркадьевич, насквозь и еще на сажень вглубь. И что же вы изволите видеть? — Позвольте вас спросить, — невнятно отвечал ему Воглев, — главным образом кал. Юрист не лгал и оказался в превосходной степени прав. Носоглотка, легкие и даже пищевод-невидимки были наполнены табачным дымом, а в животе бурлили переваривающиеся закусь и красное вино, ниже отлагались отходы. Успевшая подновиться кровь текла по жилам, закачивалось сердце и выталкивалась наружу. И хотя она едва просвечивала розовым, было заметно, что в одних сосудах она светлее, а в других темнее. Больше всего ее помещалось в печени, которая распростерлась поперек живота. Словно тучный буревестник революции, в утробе троглодита решил расправить крылья, но сумел совладать лишь с одним. Невидимые башмаки утратили право называться таковыми, будучи в слякоти. Да и прозрачный костюм извозюкался в пыли, на рубашку был пролит херес, а в волосах отложились неаппетитные мелочи, словно воспоминания о партийной работе. Словом, нигилист, утративший человеческий облик, обрел взамен него свинячью видимость. Кожа на роже была до туманности немытой, а трехдневная щетина отрастала окрашенной пигментом, образованным из новых питательных веществ. — Кого я вижу? — воскликнула Ада. — Господа, вы бы постеснялись? — О, детка! — только и смог выдавить Савенков. Он хотел попросить разрешения поцеловать ручку прекрасной дамы, но не осилил. «Камрадесса!» — обрадовался Воглев. «Что же вы, товарищ Ропшин?» — язвительно продолжала Зальцберг, подходя к ним. «Двери в лавочку не закрываете!» Царенков уловил, куда направлен бесстыжий взгляд барышни из Питера, стащил руку с плеча Воглева и сунул в матню свою. «Пардон!» — обронил он небрежно, ощупав недостаток. «Надеюсь, вы приказчика не видели?» Приказчика не видала, Бойко ответил Ада Зальцберг. Там пьяный грузчик на мешках валяется. Савенков прикрылся полой пиджака. А у меня есть для тебя кое-что, вдруг сказал Воглев и начал подниматься. Пойдем в дом, покажу. Невидимого приказчика, засмеялась Ада, демонстративно скакнув взглядом. Эта девка умела вогнать стыд. Но троглодит был уже не тот, что раньше, и ответ грязно захохотал. «Это товар, а не купец. Хряй за мной, тебе понравится». За минувшие дни Зальцберг успела пережить потрясение, обдумать случившееся с Воглевым, и теперь испытывала к невидимке жгучее любопытство. Прежним товарищ не нравился ей, а обновленным был весь такой загадочный, Не стеснительный и совсем не нудный. Савенков побрел за ними, но Воглев ввел Аду в свои покои и закрыл пред ним дверь. «Обождите в гостиной, мы выйдем, когда будем готовы». Дверь затворилась, в спальне что-то весомо стукнуло по столешнице. Послышался восторженный виск и смех Ады. «Это товар или приказчик?» В жилах Савенкова вскипела ревность. Он стиснул кулаки, но остался стоять перед дверью, покачиваясь на каблуках и прислушиваясь. В берлоге троглодита раздавались совершенно животные звуки. Псякрев! рев!» – прошипел Савенков и сел ждать столовой. За неприбранной поляной он был в уединении, а Полинария Львовна удалилась привечь. Только бутыль с Мадерой, из которой он временами наливал себе в лофитничек, служила ему компанией. И долго так сидел. Наконец они показались. Впереди Воглев в свежем непрозрачном костюме и оттого почти человеческий. Завите же графиню!» – ликовал он. Савенков так и сделал. «Мы ждем». А Полинария Львовна вышла в столовую с больной головой и не совсем в расположении духа. «Узрите царицу Савскую!» Бедный юрист даже смутно не подозревал, что изобилие золота и самоцветов способно так преобразить женщину. Когда, испокоив выступила ада, у него отвисла челюсть а из разжатых пальцев выскользнула рюмка и покатилась по столу, возле самого края задержавшись, о вилку, но Савенков не заметил этого и ненарочно сбросил лафитник со стола. Рюмка упала, ударилась о мысок штиблета, соскочила на пол и не разбилась, а доступала, опустив голову, и это только оттеняло сверкание навешанных на нее украшений. Сейчас в ней было прекрасно или целесообразно решительно все. Недостатки ближневосточной внешности, заметные при бедной одежде, в ювелирном облачении от лучших парижских и антверпенских мастеров обернулись в достоинство, явившие потрясенным взором внезапно проступившую во всем облике библейскую царственность. А когда ада подняла взгляд и сверкнула глазами, в сердце Савенкова вонзилась раскаленная игла. «Очаровательно!» – только и прошептала графиня, которой разом вернулось хорошее настроение. «Сюда бы Ежова!» – со мстительным восторгом подумал Савенков. Кликнули Юсси, а с ним и Марию, ибо пришла пора подавать на стол. Оба не сразу узнали аду, но, узнав, отреагировали по-разному. Мария обмерла и застыла как бы в мистическом благоговении, а на лице Юсси неторопливо сменились прежде невиданные выражения великой эмоциональной насыщенности. Настороженность, изумление похоть, алчность, подозрительность и ледяной гнев. Фин ничего не сказал, развернулся на каблуках и вышел. Марья осталась. "Но «Ну, как тебе?" спросил Воглев. "Прямо царица", выдохнула Мария. "Как и есть царица библейская. Вот, видишь?" Воглев крякнул, да довольный, и от этого савинков встряхнул от «Вижу, ваш желудок пуст, Антон Аркадьевич!» Запустил он когти в ранимую душу невидимки. «Не пора ли нам ужинать, Марья?» За столом воздали должные ликером, кроме Ады, который мало пила, много ела и не снимала с себя золото. Говорили все больше о партийной работе и об ответственности перед народом. «Как вспомню, что рабочие голодают, сразу жрать хочется», – пробубнил Воглев с набитым ртом. «Нам нужно крупное дело. Такое, чтобы по всей России заговорили». Графиня Морозова-Высоцкая вошла во вкус убийств и экспроприаций. И хотя не участвовала в акциях лично, плоды ей все больше и больше нравились. «Предлагая убить светополк Мирского». Со значением отпустил Савенков, чтобы произвести впечатление на дам. И приговор на столе. От тайного суда, чтоб. А вы азартный, Борис Викторович, прокомментировал нигелист. Исполнять-то мне. Каждому свое, парировал Савенков. У вас талант исполнителя. Надо пользоваться им, если есть. Верность и преданность без удачи не вознаграждаются, тихо сказала Ада. «Я буду молиться за тебя, дорогой». Удивительно было слышать от нее слова о молитве к тому, существовании которого она с такой категоричностью отрицала ранее. Зальцберг на глазах изменилась. Теперь она не посмеивалась над нелепым троглодитом. Какая-то несвойственная ей девичья задумчивость облекла барышню из Питера и укротила нигилистическое буйство. Невидимка обратил к ней свое туманное лицо, красные круги зрительного пигмента повернулись в воздухе. «А ты, любовь моя?» – нежно спросил он. «Кого бы ты хотела?» «Я? Царя!» – горячо прошептала Зальцберг. Савенков поднял брови. «За что?» «Царь – икона самодержавия», – прежним тоном ответила Ада. «Если свору царедворцев оставить без кумира, вы увидите, как скоро изменится страна». Пробовали уже с Александром II рассудительным тоном бывалого беса, заметила Морозова-Высоцкая. «Палочку только добавили в имени следующего царя». «Ах, да!» «Получили ужасную реакцию, в которой пребываем по сю пору». Ада зарделась. «Надо не только царя». «Надо весь род Романовых истребить», — пылко заявила она, — «чтобы наследников не было. Всех!» «До основания!» — севшим голосом поддержал Воглев. «Вот это я понимаю нигилизм! Савенков цинично хмыкнул, и все стихли. «В этом я вижу истинный глобализм. С ним гордость паче сатанинской, а с тем самоуничтожение». Савенков хотел сказать «самоуничижение», но вырвалось, и он продолжил, не исправляясь. «Это путь в бездну. Вот что во всем этом лично для меня ужасно. Хотя ужасного во всем этом нет, оно просто невообразимо. Террор заведет нас в преисподнюю. Впрочем, простите, я пьян». Зальцберг расхохоталась. Савенков смущенно потупился. Воглев по медвежье заворочился, стул под ним заскрипел. «Может быть, ада и права», – задумчиво возразила графиня, – «убрать всех наследников, уничтожить самодержавие, как во Франции сделали. Пускай за власть в России борются политические партии, а не семьи, и будет у нас парламентская республика. Значит, террор!» Глаза Савенкова блеснули.